Примечания автора. Обращение автора к читателям. Правда или вымысел? Я собиратель крошек, кусочков истории и науки, которые я перемешиваю и из которых леплю свои рассказы. Теперь, когда мой хлеб испечен и подан, хочу отделить кусочки истории, основанные на подтвержденных фактах, от чистой воды измышлений. Итак, начнем. Исторические персонажи. Я решил рассказать об этих людях попарно, поскольку узнал, что эти необыкновенно великие исторические личности были не только знакомы друг с другом, но и вовлечены в жизни и исследования друг друга. Я знал, что напишу когда-нибудь историю, в которой эти удивительные люди будут действовать вместе. И, конечно же, их приключения будут поистине библейских масштабов. Стэнли и Ливингстон. Исследуя жизни этих людей, я был поражен различиями их характеров. Если принять за чистую монету широко известный и назойливо разрекламированный рассказ о спасении доктора Дэвида Ливингстона Генри Мортоном Стэнли, то Ливингстон предстает никудышным, неуклюжим путешественником, который едва не погиб по собственной вине. но ну, стоит действительно вчитаться в рассказ о событиях того времени, и мы узнаем, что Дэвид Ливингстон был истинным героем исследования Африки. Это был ученый и миссионер, старавшийся улучшить жизнь африканских племен. Даже после спасения, на пороге смерти, он остался в Африке продолжать борьбу против работорговли. В то время как героический Стэнли, исключительный расист, отправился на Черный континент только после долгих уговоров и обращался с чернокожими носильщиками и представителями африканских племен грубо и жестоко. Хуже того, когда его нанял король Бельгии Леопольд II для открытия судоходного пути по реке Конго, Стэнли выполнил задание, используя труд рабов и истребляя племена в той местности. конце концов обширные территории Конго попали в личное владение короля Бельгии. В результате различий характеров и достижений Ливингстон оказался похоронен в Вестминстерском аббатстве, а Стэнли такой чести удостоен не был. В моем рассказе я хотел как можно ярче выделить упоминания о жизни и смерти Ливингстона. Его тело действительно было мумифицировано туземцами и отправлено в Англию в гробу из древесной коры, но сердце его остается в Африке, похороненное под сливовым деревом Мобола. Стэнли и Твен Генри Мортон Стэнли и Сэмюэль Клеменс, известный как Марк Твен, действительно были друзьями. Если вы хотите побольше узнать об их близкой дружбе, предлагаю вам прочесть повесть Оскара и Хуэллеса «Твен и Стэнли входят в рай». Вряд ли они действительно путешествовали вместе по Египту, но как здорово представить, что это могло бы быть. Твен и Тесла Эту дружбу я нахожу достойное восхищение. Марк, Твен и Никола Тесла были закадыченными приятелями. Твен даже проводил время в лаборатории Теслы, помогая с экспериментами. Впрочем, думаю, скорее мешая. История о том, как Твен тестировал машину землетрясений Теслы, чтобы излечиться от запора, абсолютно правдива. Писатель взобрался на огромный вибрационный агрегат изобретателя и почти сразу же сбежал в туалетную комнату. Я не мог не написать историю о том, как Твен и Тесла переживают приключения в стиле секретных суперагентов, Но давайте еще поговорим о Тесле. Никола Тесла, гений-провидец, не отличался деловой сметкой, не умел ловко вести дела. Я мог бы долго говорить о его жизни, работе, наследии. К счастью, о Тесле написано много книг, которые могут прочесть все, кому интересна жизнь этого ученого. Наиболее познавательными мне показались книги «Никола Тесла. Воображение и человек, который изобрел 20 век» Шона Патрика и... Тесла – изобретатель века электричества Бернарда Карлсона. Однако я хотел бы кое-что добавить о конкретных аспектах жизни и изобретении этого ученого. Тесла действительно верил в беспроводную передачу энергии. Все сказанное в моей книге о башне Ворденклифф – правда, равно как и утверждение Теслы о новом невиданном источнике энергии. Его изобретения и обещания так обеспокоили правительство США, что после его смерти в его квартире произвели обыск и изъяли большинство записей. Племяннику Теслы потребовались годы, чтобы добиться возвращения документов. Однако возвращены были далеко не все записи. Один из блокнотов, который Тесла просил племянника забрать в наследство, так и числится среди пропавших. Действительно, главой Национального исследовательского комитета по вопросам обороны был Джон Трамп, дядя нынешнего нью-йоркского магната, или президента Соединенных Штатов, и опишу это до выборов 2016 года. Давайте продолжим разговор об исторических корнях книги, для чего нам понадобится еще немного углубиться в прошлое. Книга Исхода и библейские казни. В книге предложена другая хронология исторических событий. Для более подробного ознакомления с событиями по версии новой хронологии рекомендую прочесть книги Дэвида Ролла «Исход. Миф или история» и «Боги Авариса». Попытки научно объяснить 10 казней, которые наслал на египтян Моисей, предпринимались много раз, и я решил добавить свой голос к этому хору. Например, извержение вулкана Тира в Средиземноморье, случившееся 3500 лет назад, считается самым сильным извержением за всю историю человечества. В результате выброса огромного количества пепла наверняка произошли весьма значительные атмосферные и климатические изменения. Мог ли выброс пепла привести к экваториальному сиянию? В 2006 году извержение вулкана Августин на Аляске вызвало сильные молнии, спровоцированные пепельным шлейфом. Считается, что молнии тогда даже повлияли на яркость северного сияния. Но продолжим обсуждение научных аспектов книги. Электрические бактерии и домен архей. В этой книге описывается довольно неприятный микроорганизм, но практически все сказанное о нем – правда. Посылая электрические разряды в почву и отслеживая явившихся за кормежкой, ученые обнаружили множество бактерий, питающихся электронами. В лабораториях по всему миру исследуется практическое применение этих недавно открытых странных микроорганизмов от выращивания живых биопроводов, по которым можно передавать электричество, до использования микроорганизмов, чтобы приводить в действие промышленные наноагрегаты, в том числе для очищения окружающей среды. Что касается странных микробов архей, в этой книге все тоже правда. Археи заметно отличаются от бактерий. Они настоящие оборотни и способны создавать длинные волокна, идеально подходящие для изменения структуры мозга. Это третий вид в жизни, действительно развелась бок о бок с вирусами, часто используя при строительстве собственных организмов чужой генетический материал. В своей книге я придумал несуществующую болезнь, используя смертоносные патогенные археи в сочетании с вирусом, похожим на вирус Зика, который может приводить к появлению врожденных пороков развития. Узнав, что многие виды архей придают воде красный цвет, как то происходит в озере на территории Ирана и в соленых озерах Юты, я решил, что этот организм вполне мог явиться первопричиной одной из библейских казней, или даже всех десяти. Во внешних слоях атмосферы нашей планеты действительно обитают колонии бактерий, которые плодятся и размножаются там самостоятельно. Эта часть истории тоже правдива. Климатические изменения и состояние Арктики Как и Марк Твен, так и сказавший себе в этой книге, «Я человек слов куда более, чем человек науки», поэтому не стану взбираться на импровизированную трибуну и обсуждать исследования климатических изменений и роли в них человека. Однако сложно отрицать, что климат в Арктике становится теплее, что ледники тают и что появляется возможность исследовать весь север. Круизные лайнеры действительно идут северо-западным морским путем, там, куда раньше заглядывать считалось слишком опасно и где погибло множество исследователей, в том числе и команды кораблей Его Величества Эребус и Террор. Кстати, если хотите узнать подробности того рокового морского похода, рекомендую прочесть роман «Террор» одного из моих любимых писателей, Дэна Симмонса. Большинство ученых-климатологов считают, что мы либо приближаемся к точке невозврата, либо уже прошли ее и не сможем обратить вспять процесс разрушения нашей планеты. Некоторые исследователи ищут решения проблем в области геоинженерии, рассматривают проекты по созданию щита солнечной энергии для всей планеты, затапливание долины смерти или даже возможность накрыть одеялом Гренландию. Единственная проблема, кроме вопросов финансирования и технической реализации этих проектов, в опасных непредумышленных и непредсказуемых последствиях таких работ. Количество факторов, которые необходимо учитывать при вмешательстве в жизнь целой планеты, слишком велико. И, конечно же, мне было интересно предсказать, каким образом подобное может произойти. В книге упоминается о разработках ХААРП на Аляске, а также о слухах и конспирологических теориях в связи с этими работами. Станция Аврора в сущности воплощения ХААРП. Я решил представить, что все домыслы об этой организации правда, и послать огонь в небеса, в чем, кстати говоря, действительно обвиняют ХААРП. Мумификация и татуировки на мумиях. Книга открывается описанием тела человека, прошедшего ритуал самому мификации. Процесс кажется шокирующим и болезненным, но его описание правдиво. Сокушинбудсу, или Будды во плоти, находят в Японии, где последователи буддизма выносят всяческие страдания, пытаясь сохранить ткани тела после смерти. Они соблюдают посты, употребляют в пищу кору особых деревьев и специально приготовленные чаи, даже глотают камни, после чего заживо укладываются в могилу. Похожие ритуалы существуют в Индии и Китае. Что касается татуировок на мумифицированных телах, могу сказать, что в Египте было обнаружено 12 мумий, покрытых татуировками. С помощью современных инфракрасных сканеров, способных заглядывать под слои кожи и компьютерной графики, археологи смогли рассмотреть эти татуировки. Слоны. Поступки слонов, описываемые в книге, могут показаться удивительными, но подобное поведение этих животных замечено в зоопарках по всему миру и в дикой природе. Я говорю о рисовании, подражании человеческим голосам, погребальных обрядах и даже о самолечении. История о кенийских туземцев, которые научились у слонов вызывать родовые схватки с помощью определенных листьев, правдива. На протяжении многих поколений люди наблюдают за природой и перенимают у животных способы выживания. Сложное поведение слонов считают результатом наличия у них большого мозга, весом в 11 фунтов. А в коре головного мозга у них такое же количество нейронов и синапсов, как у людей. И совсем как люди, слоны используют силу своего мозга как могут. Они применяют орудия труда, решают поставленные перед ними задачи и даже ведут себя бескорыстно. Кроме того, слоны обладают самосознанием и понимают концепцию искусства. Так что, перестаньте охотиться на слонов. Прошу вас. Еще несколько фактов крошек. 10 лет назад мне посчастливилось посетить церковь Богоматери вашвели Я старался описать церковь в моей книге как можно точнее, но со временем воспоминания потускнели, и какие-то подробности могут не совпадать. Тем не менее, внутри церкви действительно всюду средневековые надписи, некоторые серьезные, некоторые смешные. За церковью в саду бежит ручей, который можно перейти по камням, Ради гладкости повествования я перенес кладбище, но все остальное описано как есть. Но ну и в ковчег я списал с водоплавающей машины под названием «Болотный дух». Просто не мог не включить в книгу такую забавную штуку. То же самое можно сказать о пьезоре, любимом оружии Ковальски. Министерство внутренней безопасности действительно разработало устройство, способное выпускать пучки пьезоэлектрических кристаллов и поражать цель на расстоянии 150 футов без неудобных проводов тазера. Конечно, сотрудники Сигмы были бы рады проверить новое оружие в полевых условиях. И, наконец, в книге говорится об электрической природе памяти, о хранении коротких воспоминаний в гиппокампе и о записи отпечатков событий в целой сети клеток по всей площади головного мозга. Исследования доказали, что с помощью электрического воздействия наши воспоминания можно сделать более яркими и сильными. Так что же произойдет, если один из микробов, питающихся электричеством, окажется патогенным, как он повлияет на наши воспоминания. Предпочитаю писать об этом. Почувствовать на себе не хотелось бы. Вот и все об основных моментах этого романа. Конечно, тысячи других фактов крошек в книге тоже правдивы, но мне потребовалось бы выковыривать их тонкими щипчиками и долго-долго перечислять. Предлагаю вам просто поверить всему, что здесь написано. Я включил в текст несколько высказываний Теслы. Пожалуй, приведу в заключение еще одно как свидетельство всеобщей связи человечества. Свободные мыслить и действовать, мы все связаны между собой неразрывно, подобно звездам на небесном своде. Теперь я на некоторое время вас оставлю. По крайней мере, до тех пор, пока Сигму не позовут распутывать новые неприятности. Чего не придется долго ждать. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства Эксмо в 2021 году.